Однако не сей образ, и не какой-либо иной взволновал старого отшельника, но вожделение другого свойства, пробудившее в его бесхитростной и строктивой душе, безумная жажда знания, погубившая прямодушную матерь рода людского, в раздумии стоявшую на пороге добра и зла. Познать, чтобы разрушить, и разрушая вновь познавать и жаждать, О солнце дьявола! Жаждать небытия ради небытия в упоении безумства! У святого осталось сил лишь для того, чтобы желать всего страшного покоя. Божественная милость опустила завесу на очи, где так недавно еще светилась божественная тайна. Неизменно ясный взор блуждает теперь, не находя опоры. Какая-то юная сила! Детская ненасытность, похожая на первое жгучее волнение чувств, разливается теплом по старым жилам, толкается в тощей груди. Он ищет вслепую, жадно нащупывает смерть сквозь тысячи пелен, слабеющей рукой. Был ли смысл в его жизни до сего величавого мгновения? Он не знает. Позади него мертвая пустыня и людские толпы, которые он мимоходом благословлял. Но что там? Стадо все еще трусит во след ему, не отстает, не насытно требует, не давая ему передышки, тревожно ревет и топочет, словно от боли. Нет, он не обернется, он не хочет. Его оттеснили сюда, к последнему пределу. Но дальше, по чудо, страна тишины, полного вожделенного безмолвия, там он обретет покой. Умереть шепчут его губы «Умереть!». Он медленно произносит слово по слогам, дабы проникнуться им, впитать сердцем сок его. И в самом деле он чувствует его в себе, но разливается по жилам, как тонкий яд. Он думает еще упорнее, напрягает все силы, и все более овладевает какое-то лихорадочное нетерпение. Ему хочется разом опорожнить слово «Умереть!» ускорить конец. Сей нетерпеливый порыв выражает стремление грешника все глубже погрязать в зле, дабы спрятаться там от судии. Настал час, когда власть сатаны становится неодолимой, когда к единой мете стремятся сопряженные силы тьмы. Но взор его устремляется ввысь к прямоугольнику сереющего неба, где рассеивается мглистая ночь. Никогда еще не молился он с такой твердой волей, с такой страстью, никогда голос его не звучал так громко, уста шептали, но внутри него шепот гремел, словно раскаты грома, плененные в бронзовой скале. Никогда еще смиренный чародей, стяжавший столь шумную славу, не был так близок к чудо, не видел его вплоть. Впервые, вероятно, тиски воли ослабили хватку, разжались непреодолимо, довольно было бы произнести в безмолвии одно единственное слово, чтобы все рухнуло бесповоротно. Да, стоит еще немного податься его железной воле, и он обретет желанный покой. Он не смеет уже глядеть ни на церковь, ни на окутанные рассветной мглою жилища своей немногочисленной паствы. Какой-то стыд еще удерживает его, Он спешит избавиться от него, сделав непоправимый шаг. К чему беспокоиться о каких-то пустяшных терешках? Он опускает взгляд к земле, последнему прибежищу своему.